Глава 32. Илья. Дети – это классно. Они еще не искалечены этой грёбаной жизнью. Смотрят на нее с таким восторгом. Изучают, искренне улыбаются. Даже не верится, что однажды и я был таким. Сава сначала плакал без мамы. Ничего удивительного. Мне тоже совсем не хотелось кошку отпускать. Так что я его как никто понимаю. И мы договорились что прямо сегодня вместе будем рисовать ее портрет. Недавно закончили, и даже полы отмывали вместе. Ну как? Сава в силу возраста размазывал краску по полу, а я ее отмывал. Мама у нас получилась яркая, разноцветная и очень даже симпатичная. У нее есть пара зубов и забавные кудряшки. Уверен, Тася оценит этот шедевр. Я бы в рамку загнал и на стену повесил. Картина, эмоция. Мне чертовски нравится. А Саву устал. Спать я ему не даю. Пусть лучше отрубится в дороге. Деньги еще остались. Заказал ему немного сменной одежды. Горшок, потому что в домике для ребенка нет никаких удобств. Игрушки, еду на первые пару дней. Потом сгоняем в местный поселок и докупим необходимое. Неси мне вон тот пакет. Показываю ему пальцем. С важным видом тащит и кряхтит, делая вид, что ему очень тяжело. «Спасибо». Треплю его по волосикам. Мы с ним друг друга отвлекаем. Он не спит, а я почти не теку крышей от мыслей, что моя женщина вынуждена проводить вечер с другим мужиком. Ворон пообещал, конечно, но меня это мало успокаивает. Сава приносит мне еще один пакет. Я упаковываю все в спортивную сумку. Застегиваю, встряхиваю. «Ну вот, мы с тобой готовы ехать». Он снова зевает. Времени уже до хрена. «Где мама?» Начинает кукситься. Забирает своего любимого ослика с дивана. Прижимает к себе. Глаза на мокром месте. Реснички дрожат. «Иди ко мне». Тяну к нему руки. Идет спокойно. юрзает на коленях и прикладывается головой к плечу. «Мама скоро придет. «Сейчас...» — шмыгает носиком. «И мне бы так хотелось». Вздыхаю я. На полу еще краска осталась. Черт, сразу не заметил. Но шевелиться не хочется. Мне прикольно чувствовать на руках живое тепло. Человечка, который безоговорочно мне доверяет. И нет ощущения, что он чужой. Наверное, я заранее его присвоил вместе с матерью. Осталось привыкнуть к деталям. В дверь стучат. Сава тут же открывает глаза и хрипло спрашивает. «Мама!» «Пойдем смотреть». Поднимаюсь вместе с ним на руках и иду в прихожую. Открываю. «И правда, мама!» Делаю шаг назад, пропуская Тасю в квартиру. Малой тут же переползает к ней на руки и крепко обнимает за шею. «Я думала, вы спите!» Шепчет она, прижимая сына к себе. «Как ты себе это представляешь?» «Усмехаюсь. Чтобы двое твоих мужчин просто спали в такой ситуации, мы тебя ждали». «И нарисовали», – хвастается Сава. «Это правда, подтверждаю я. Мы очень сильно старались». Она улыбается. «Моя нереально красивая девочка. И вроде как отпускает. Все хорошо. Было бы иначе, я бы сразу заметил». «Мы даем Тасе 30 минут на душ и легкий ужин». Мирон уже приехал, отзвонился, ждет нас внизу. Пока мои собираются, я спускаю сумки в машину. Возвращаюсь за ними, забираю у нее с рук Саву, а я отдаю ключи от квартиры. Закрываем, спускаемся, грузимся ко мне в тачку. Кошка улыбается от того, как быстро я устраиваю нашего котенка в детское кресло, тоже заказанное еще сегодня днем. Саве такой расклад не нравится. И Тася садится рядом с ним на заднее. А я удобно устраиваюсь за рулем своего гелика. Моргаю фарме Мирону, и мы трогаемся с места друг за другом. «Расскажешь, что там было?» Спрашиваю у кошки, убавив радио. «Ужин. Один медленный танец в рамках приличий». Добавляет сразу. «Изучила. Тяжелые взгляды друг на друга двух людей с обручальными кольцами. Обмен колкостями и решение деловых вопросов. «Знаешь, она ведь от него ушла, но не отпустила. Это так заметно сегодня было». «А он?» «И он не отпустил. Но, мне кажется, не простит. Просто времени мало прошло после разрыва. Еще не переболела. Вот они и кусаются кто как умеет. Делится Тася». «Паршиво». Прикрываю глаза, почувствовав ее теплую ладонь, скользящую по моему плечу. «Люблю». Она тихо шепчет мне на ухо, и я весь покрываюсь мурашками. Нам долго ехать? В экстренной ситуации получилось добраться за 12 часов. Но я не буду так гнать. С остановками часов за 17-19 доедем. Ого! Это стоит того. Поспи. Ночью без необходимости останавливаться не будем. Так выйдет чуть быстрее. Как же ты столько за рулем? Беспокоится Тася. Нормально. Я же привык спать раз в пару суток. Улыбаюсь, глядя на дорогу. Уютно так в машине. Темно. Сопит маленький Сава и пахнет духами моей женщины. Начинает казаться, что все дерьмо вокруг нас наконец закончилось. Лишь машина, следующая за нами, напоминает, что это только иллюзия. Добираемся. Пока я общаюсь с Мирным, Тася с Савой осматривают домик. «Останешься?» – спрашиваю у доверенного ворона. Я в поселке отдохну и в ночь рвану обратно. Заодно проверю, не наследили ли мы, когда уезжали. Отвечает он. «Спасибо». Пожимаю крепкую ладонь, провожаю мирного до машины и возвращаюсь к своим. «Мне нравится», – улыбается Тася, вдыхая полной грудью чистый горный воздух. Мы все вместе наводим порядок в нашем временном маленьком жилище. Оборудуем спальное место для савушки и готовим простой ужин. Гречку с сосисками и бутерброды из ржаного хлеба с мягким сыром и свежим огурцом. Все сметается на ура. Малыш зевает. Для него последние сутки были тяжеловаты. Выхожу на улицу с сигаретой, пока Тася укладывает сына спать. Поднимаю взгляд к небу. Здесь оно кажется выше и темнее, а еще на нем звезды. Много-много ярких мерцающих крошек рассыпано по черному полотну. От восторга дым встает комом в горле. Я так хотел эти чертовы звезды. Хрен знает зачем. Душа умоляла показать ей такое небо, чтобы там внутри что-то немного затянулось. И теперь ей хорошо. За спиной раздаются тихие шаги. Тася садится рядом и кладет голову мне на плечо. Нахожу ее руку, переплетаю наши пальцы и, глубоко затягиваясь, выпускаю ввысь густое облако сизого дыма. Для меня это тоже секс. Вот так здесь сидеть со своей женщиной и смотреть на небо. И тепло внутри от того, что в домике сейчас сладко спит прикольный малыш, сын, Наш, вроде как. И насрать мне, что там у него в анамнезе с таким биологическим донором. Все можно починить, пока он маленький. Мне бы себя еще починить, чтобы я мог им дать что-то полноценное. Илюш, зовет Тася, коснувшись теплыми губами моей щеки. Ты обещал рассказать. Ты уверена, что оно тебе надо? Последняя попытка съехать с этого болезненного разговора. Тебе, может, не понравиться эта история. Она про другую девочку, которую я любил. «Расскажи», – просит она. «Ну, хорошо. Слушай».